Алла, не то слово, господи, ну за что мне все это? Но почему я не вышла замуж за кого-нибудь другого? Ведь Димка ухаживал, Илья опять же, и Серега. Господи, куда все ушло? И когда? Когда струсила? Гарик перепугался, и я тоже. Пара встреч, гвоздики в газету завернутые. Поход в кино, чтобы было о чем поговорить, кроме... А девчонке в один голос. Вариант, вариант, москвич, родители при должностях, удача. Знали бы, откуда у этой удачи ноги росли. И поглядели бы, что из этого вышло. Нет, изменять он не сразу начал. Может, любил все-таки? Хоть чуточку, хоть самую малость, но любил? Хотелось бы думать, какое-никакое о утешение. Но как мамаша его, свекровь моя, Пусть земля ей будет пухом, померла, Как бизнесом занялся, Так все сразу и переменилось. Тогда он гулять начал. Ника лыбится, счастливая, что укусила. Ну, шавка подзаборная, похлеще тяпы будет. Та хоть воспитанная, а Ника у нас дитя трущоб. Думает, не знаю про сопливое детство и про мамочку ее. А чего тут знать? Против генетики не попрешь. Вон, все ее родословное древо на физии проступает. И про Нику я знала, и про Сашеньку, которая до Ники была, и про Любку, что перед Сашенькой. Не про всех, где тут уследить, но про многих. А что молчала и дурочку из себя строила. Так что оставалось? Скандалы и развод? А куда мне разведенной идти? Я бы и дальше терпела, если б не она. А вот сыщик молодец. Всего день, а уже столько накопал. И на Ильвы не повелся, за что честь ему и хвала. Даже уважать начинаю. Но по поводу вопроса... Ответ рядышком на ладони и даже ближе. Только это и не ответ. Не могла Нелли Гарика убить. Точно знаю, что не могла. Но кроме нее некому рассказать. И если рассказывать, то что?